«Когда я пришел в себя, мне показалось, что я все еще еду в поезде. Однако странная вещь. Все лицо мое было мокрое, на щеках и на лбу я чувствовал нежную и горячую ласку. Я открыл глаза. Собака. Какая-то противная желтая собака лизала меня. Глаза мои встретились с глазами матья, стоявшего рядом со мной на коленях. «Ты спасен!» Воскликнул он, отстраняя собаку и целуя меня. «Где мы находимся?» «В повозке! Нас везет Боб!» «Как дела?» — спросил Боб, обернувшись. «Не знаю, кажется, все в порядке». «Попробуй пошевелить руками и ногами!» — закричал Боб. «Я проделал то, что он мне велел». «Отлично!» — сказал Матя. «Ничего не сломано!» «Как все произошло?» Ты благополучно выпрыгнул из поезда, но толчок оглушил тебя, и ты свалился в канаву. Боб, видя, что ты не идешь, кубарем слетел вниз с пригорка и принес тебя на руках. Нам показалось, что ты умер. Натерпелись мы страха и горя, но, слава богу, ты жив. А полицейский едет дальше в поезде, который, конечно, не остановился. Я узнал самое главное. Оглядевшись вокруг, я увидел желтую собаку, нежно смотревшую на меня преданными глазами, похожими на глаза Капи. Но ведь мой Капи был белым. а Капи?» — спросил я. «Где он?» Прежде чем Матти успел мне ответить, желтая собака бросилась ко мне и начала с визгом меня лизать. «Да вот он!» — сказал Матти. «Мы его выкрасили!» Тогда я, в свою очередь, стал гладить и целовать Капи. «Почему ты его выкрасил?» — спросил я. «Это целая история, сейчас я тебе расскажу». Но Боб не позволил ему рассказывать. «Правь лошадью», — обратился он к мате, «и держи ее хорошенько, а я пока займусь повозкой. Надо ее привести в такой вид, чтобы ее не узнали на заставах». Наша повозка представляла собой обычную повозку с холщовым верхом, натянутым на обручи. Боб уложил обручи в повозку, сложил холст в четверо и велел мне им накрыться. Затем посоветовал Маттия тоже спрятаться под холст. Таким образом, повозка сразу изменила свой внешний вид. У нее не стало верха, и вместо трех человек в ней сидел только один. «Если за нами будет погоня...»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 Кто бы мог сделать ей один? Боб придумал выдать из трубки записку и научить тебя выпрыгнуть из поезда. Он же уговорил своих товарищей дать нам лошадь. Наконец он нашел судно для переезда во Францию, потому что если бы ты попытался уехать на пароходе, тебя бы наверняка задержали. Видишь, как хорошо иметь друзей. А кому пришло в голову увести Капи? Мне?